Глава третья. Мирослава. Преподаватель химии, вернее, преподавательница Каролина Григорьевна меня терпеть не могла. Я не знала, чем вызвало такое отношение, но все мои работы заворачивались сходу. Все мои попытки постигнуть глубины этой науки наталкивались на сложнейшие препятствия, которые я с трудом преодолевала. В этот раз нам задали рефераты, но каждому отдельную тему — И мне досталась такая заковыристая, что название я разобрала с трудом, морща лоб и заранее представляя, что меньше, чем на восьми листах написать об этом не получится. Придется искать книги, которых в интернете, скорее всего, нет. Значит, надо будет провести часик-другой в библиотеке универа, откапывая информацию, а времени у меня и так не хватало. Поэтому я торопилась, когда выскочила из универа в половине четвертого и принялась высматривать «Богдана». Слава богу, он приехал вовремя, как и обещал. Богдан стоял около памятника. Высокий, в серой куртке и смешной шапке с помпоном. На улице действительно морозило, хоть был всего лишь первый день ноября. Я подбежала к нему и неловко обняла. Всё-таки мы с ним долго были вместе и расстались не по собственной воле. Богдан привычно чмокнул меня в щёчку и заулыбался. «Ты стала другой. Такой...» Он замолчал, не сводя с меня глаз. «Какой?» — спросила я. «Невероятный, что ли. Тебе идёт это пальто и этот шарф. И вообще...» «Просто я выросла. Знаешь, давай пройдёмся немного. Хочешь в кафе? Не в Макдональдс. Куда-нибудь в приличное заведение?» «Нет. Давай лучше в Макдональдс, по привычке. Я там теперь почти не бываю». «Почему?» «Времени нет. Учёба, ёлки-палки». «Ты же сама этого хотела», — напомнил Богдан. «Но в школе всё было гораздо проще, и в этом я не соврала». «У тебя есть парень?» — спросил Богдан, сразу беря быка за рога. «Думаю, да, но мы с ним ещё не определились. Это Матвей из твоего класса?» «Да», — сказала я и отвернулась. «Не люблю врать, но говорить о Марьяне было нельзя. Никто не должен знать, что я встречаюсь с жнецом, даже обычные «Может, бросишь его?» Богдан говорил вроде в шутку, улыбался, делал вид, что это просто болтовня. Но в его голосе звучала и капелька надежды. «Давай поговорим об этом позже. Честно говоря, мне сейчас не до парней и не до Матвея тоже. Есть одно важное дело. Ты же на программиста учишься, да? И ты всегда умел обращаться с ноутами и телефонами. Мне надо, чтобы ты взломал аккаунт». «Ты серьёзно?» Богдан поднял брови и перестал улыбаться. Видимо, почувствовав напряжение в моём голосе, он понял, что я не шучу. Я расскажу тебе всё в Макдональдсе. Мы устроились на втором этаже у окна, в укромном уголке, чтобы не привлекать к себе внимания. Богдан не мог понять моей конспирации, но мне теперь всюду мерещились члены кланов Варты, их пристальные взгляды из каждого угла. Думалось... А вдруг этот мальчишка в чёрной шапке не просто так стоит в очереди? А вдруг эта девчонка с дредами не случайно забрела в кафешку? Поэтому я держалась настороженно Говорила тихо и всё время поглядывала по сторонам. Богдан заметил это. «А ты что, стала шпионить в пользу врагов?» — усмехнулся он. «Нет. В общем, слушай. Мне надо найти одну девушку, которая пропала. Подруга из универа попросила». «Дарина её зовут, эту пропавшую девушку, и мне надо взломать её Инстаграм. Может, она где-то была, или ей кто-то написал, и это поможет её найти. Может, парень какой-то, или она с кем-то встречалась». «Давно пропала?» — спросил Богдан. «Неделю уже. Так пусть полиция ищет». «Полиция считает, что не обязана искать девчонок, которые сбегают со своими парнями». «Так может, она действительно сбежала со своим парнем. Это её дело». Но родители хотят знать, что с ней всё в порядке. Это ведь право родителей переживать за своих детей. Просто взломай её Инстаграм, и всё. Тебе ведь не сложно «Ну, знаешь, я такими вещами никогда не занимался». «Да ладно, а кто взломал Инстаграм Хвещука?» Хвещук учился с нами в десятом классе, а потом перевёлся в другую школу. «Это когда было?» «Сделай для меня, а? По старой памяти». Богдан хитро улыбнулся и слегка пригубил кофе. Потом сказал, «Хорошо, если ты сходишь со мной вечерком в кафе. Прогуляемся по старому городу, посидим, вспомним молодость». «Как будто мы старики», — заулыбалась я. «Как будто мы давно с тобой не виделись», — сказал Богдан и перестал улыбаться. Я вдруг поняла, что он хочет меня поцеловать, и быстренько сунула в рот ложку мороженого, которая стояла передо мной. Кивнула... А когда проглотила холодную и сладкую массу, заверила, что прямо на этой неделе мы с ним сможем прогуляться и посидеть в кафешке, как старые и добрые друзья. «Отлично! Тогда договорились. Показывай, что надо взломать». Домой я вернулась только к семье, уставшая так, словно полдня укладывала брусчатку на тротуарах. Выскочила из автобуса, в ближайшем магазинчике купила молока, йогурта, шоколада и картошки и поспешила домой прикидывая, что сготовлю на ужин. Ещё не добравшись до своего этажа, я почувствовала запах. Если бы тут был Матвей или Марьян, они бы сказали, наверное, что воняет ведьмами, пахло кровью и ещё чем-то. Я бы сказала, что смертью, если бы смерть имела определённый запах. На моём этаже пахло смертью. Не просто пахло, не слой из всех щелей, и мне пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть. Около моей двери, на моём милом предверном коврике, лежал труп кота. Чёрный здоровенный кот, чем-то похожий на скарбника, валялся прямо у моей квартиры. Из его разодранного брюха вытекала кровь, а глаза, открытые выпуклые зелёные глаза, смотрели прямо на меня, словно животное в чём-то меня укоряло. Кот был мёртв. Его разинутая пасть неподвижна, и я содрогнулась, сразу поняв, что труп животного не случайно тут оказался. «Помри, тварь!» Эти буквы кто-то накорябал на моей двери мелом. Я замерла на лестничной клетке. В квартиру не пройти. Дохлый котя разовалится прямо в коридор, испачкав всё тёмной кровью. Прислушавшись, я вдруг подумала, что, сделавший это, прячется неподалёку и наблюдает. А я тут совершенно одна, и рядом нет ни марьяна ни Матвея, чтобы защитить. «Ох, Боже!» — пролепетала я, ощущая, как улетучиваются остатки храбрости и предательски дрожат пальцы. Пристроив у стены пакет с продуктами, я аккуратно завернула котяру в коврик и кинулась вниз, стараясь не вдыхать ужасный запах. Еле добравшись до мусорки, я кинула труп в контейнер и с силой захлопнула синюю пластиковую крышку. Дома я драила и драила руки сначала мылом, потом дезинфицирующим средством, потом снова мылом. Пришлось отмывать дверь и полы на лестничной клетке. Хорошо, хоть белый мел быстро отмывался. А когда последствия этого жуткого акта вандализма были убраны, я села за кухонный стол и задумалась. Впрочем, мрачные мысли одолевали меня всё время, пока я приводила в порядок дверь своей квартирки. «Кто-то настолько ненавидит меня, что ему показалось мало записать мое имя в желанной. Он захотел запугать, сделать гадость, чтобы перед смертью поглумиться надо мной. Но за что? Может, в прошлом моего отца тоже были какие-то конфликты с кланами Варты, как в прошлом прадеда Матвея? И поэтому, когда стало ясно, что Любомир Новицкий оставил после себя дочь... За меня взялись, желая отомстить моему уже давно мёртвому отцу. Аппетит пропал совершенно, и я мрачно поглядывала на пакет с продуктами на столе. Итак, что мне теперь делать? Я должна найти желанную и того, кто стоит за записями Дарины Рыбалка. Найти и наказать, потому что Дарина мертва, и её убили. А убийство ни в чём не виноватых обычных в кланах Варты наказывается очень строго.